Это еще не беда. Лучше ей быть поками с женою Швабрина. Он теперь может оказать ей протекцию. А когда его расстреляем, тогда Бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят. То есть я хотел сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица. Скорее соглашусь умереть, сказал я в бешенстве, нежели уступить ее Швабрину.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 «Потише, сударь! Ради Бога, потише! Проклятая кличонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом! Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух того и гляди! Петр Андреевич! Батюшка Петр Андреевич! Не погуби! Господи, владыка, пропадет барское дитя!» Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам естественным укреплением Слободы.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 Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать. Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего савелича Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, оставившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячей и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому, главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать». Сели час повесить или дождаться Свету Божия?» Я не противился. Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас торжеством. Мы перебрали через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни, шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу, но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера». Нас привезли прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец», — сказал один из мужиков. «Сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савелича, старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго, наконец, мужик воротился и сказал мне. «Ступай». Наш батюшка велел впустить офицера Я вошел в избу Или во дворец, как называли ее мужики Она освещена была двумя сальными свечами А стены оклеены были золотой бумагой Впрочем, лавки, стол, рукомойник На веревочке полотенца на гвозде Ухват в углу И широкий шесток, уставленный горшками Все было как в обыкновенной избе Пугачев сидел под образами красном кафтане в высокой шапке и, важно, подбощаясь. Около него стояло несколько из главных его товарищей с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляда. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие!» — сказал он мне живостью. «Как поживаешь? Зачем тебя Бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу, и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, Обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись места. Говори смело при них, сказал мне Пугачев, от них я ничего не таю. Я взглянул на искость на перстников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок, седой убородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме Голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но век не забуду его товарища. Он был высокого росту, до родины широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его ребому широкому лицу выражение неизъяснимым. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый, как я узнал после, был беглый капрал Пилобородов. Второй – Афанасий Соколов, прозванный Хлопушей, сцельный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение.